Глава шестая. Высокие. На то, чтобы привязать сосредоточие с Круджей и Вероники Павловной к ориентиру, у меня ушло минут пять. Гостевой доступ в свои земли я вплел в их ауры на автомате, а Сереге отправил ментальную смс с наказом встретить и разместить людей. Возвращаться вместе с ними в свой замок я не планировал. Еще и не все дела в окрестностях Ростова завершил, тут и новые, неотложные задачи нарисовались. «Сейчас ориентир отправит вас в мой замок», — начал объяснять я. «Вас там встретят и разместят. Я прибуду позже, когда закончу свои дела. Не будем тратить время на разговоры. До встречи». Проговорил я, затем подмигнул целительнице и стал закачивать в ориентир пропущенную через фиал божественную энергию. Да, это для него губительно, и он рассыплется в кристаллическую пыль, но да ничего, изготовлю новый, материалов хватает». По мере того, как вокруг людей начала образовываться полупрозрачная сфера, их глаза начали расширяться от удивления, но сказать они ничего так и не успели. С легким хлопком участок пространства ограниченной сферой переместился к портальной установке под моим замком, прихватив с собой все, что оказалось во внутреннем объеме. «Сколько я вам должен?» Невозмутимо проговорил я, обращаясь к охреневшей от такого поворота событий официантки. Ее чувства, впрочем, как и всех остальных, кто стал свидетелем картины исчезновения двух человек вместе с массивным сервированным столом, можно понять. «Не каждый день такое увидишь». «Эм...» — вместо ответа проблеяла девушка. тысячи рублей будет достаточно?» — подстегнул мыслительную активность официантки я. «Да». — тут же отвисла девушка. Расплатившись наличными, я покинул ресторанчик. На улице уже рассвело. Я вдохнул полной грудью прохладный воздух и поморщился. Со стороны Ростова тянуло гарью. Некоторые районы города полыхали. Люди всегда остаются людьми. Стоит закону немного отойти на вторые роли, как проявляется истинная суть. Мародеры не гнушаются поджигать чужое имущество после того, как предварительно вынесут все самое ценное. Это в городе, где полно имперских войск. Страшно представить, что творится в небольших городках, куда регулярные войска еще не успели добраться. Ладно, лирика это все. Надо ускоряться. До места предполагаемого строительства своего укрепленного городка я добрался спустя 10 минут. Осмотрев все с высоты птичьего полета, убедился в том, что местность подобрана мной идеально. Распространение зоны остановило естественное препятствие. Река Дон, некогда служившую не везде, но во многих местах границами графства Беловых. Наши земли составляли примерно четверть от всего ростовского герцогства, власть над которым после неожиданной смерти герцога Ростовского и всех его прямых наследников захватили Успенский. Участок рядом с Ростовом, где от реки Дон отходит ответвление, что впоследствии впадает в Таганрогский залив Азовского моря, приглянулся мне сразу. Во-первых, водная преграда окружает этот треугольный выступ суши с двух сторон и служит надежным барьером от нежелательных визитов. Построить мост через дом в сторону Батайска не так уж и трудно. Бригада магов земли справится с такой задачей за неделю. Во-вторых, я получаю водный выход сразу к двум точкам Азовского моря. Причем как внутри зоны, так и за ее пределами. А это очень удобно в плане торговли, ведь портальное перемещение на Земле стоит дорого, как и грузовые артефакты с большой емкостью пространственного кармана. Это я, читер, способен создавать их чуть ли не на коленке. А для всего остального мира такая кропотливая и сложная работа занимает много времени, и очередь на такие артефакты расписана на годы. Ну и в-третьих, на этом участке можно незаметно для местных Немного подвинуть границу зоны таким образом, что часть будущего городка будет находиться внутри территории с повышенным магическим фоном. А другая, прилегающая к реке, вне его, списа все на случайности, удачное стечение обстоятельств. Собственно, этим я собираюсь заняться в ближайшем будущем. Но на нахрапом такую задачу не решить. Поэтому для начала надо установить зерно портальной установки, что удалось выбить из мобов во время отражения атаки на мой замок. Оно как раз успеет напитаться халявной энергией и распаковаться. Эх, обожаю свои читерские способности. С постройкой обычного стационарного портала мне бы пришлось возиться не одну неделю. Подвинуть границы зоны очень непросто. Но если в твоем распоряжении имеются ростки истинных Мелорнов, то задача становится вполне посильной. Для этого мне и потребуется рабочий портал. Переть ростки по зоне до нужной точки не хочется от слова «совсем», А вот порталом прыгнуть — это я всегда за. Системные точки телепортации — штука чертовски удобная. Такие артефакты можно получить в дар от системы определенному классу персонажей, которые занимаются исследованием новых территорий. Для активации зерна всего-то и надо, что отдать соответствующую команду через системный интерфейс и установить его в нужной точке. всю остальную работу по распаковке артефакт проделает самостоятельно. Принадлежать такой портал будет тому, кто его активировал, а все настройки доступа можно делать через интерфейс. Палево, конечно, ведь если стиратели прознают о такой точке, то сразу поймут, что имеют дело с багом. Если стилизовать установку под местный аналог, а такая возможность есть, то может и прокатить. Допускать стирателей на свою территорию я не собираюсь, а обычные шестерки, даже если и смогут просочиться, то вряд ли узнают системный портал. Ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Все равно времени возиться с обычными порталами нет, а транспортная артерия нужна. Когда еще Мелорны подрастут и окрепнут? Выбрав оптимальную точку для установки портала, создал вокруг нее небольшой участок с искаженной метрикой пространства, чтобы случайный путник или залетный моб не наткнулись на распаковывающееся зерно. Повредить процессу они не смогут, но зачем привлекать внимание, когда все можно сделать по-тихому? Как раз аккурат ко с императором портал и заработает. Все, здесь мои дела закончены. Следующая остановка деревня веселая. А уже оттуда сгоняю в резиденцию к Филатовым. В моей руке появился очередной ориентир. Сопряжение с нужной точкой, прыжок. потрёпанный голем встретил меня укоризненным взглядом. да досталось песелю изрядно. Конструкт иллюзий вышел из строя после повреждения энергетического ядра голема. Так что он предстал передо мной во всей своей, так сказать, красе. Но со своей задачей Пэт справился. По данным предварительного сканирования, в ближайшей округе нет живых. Только трупы, причем не только монстров. «Извиняй, дружище», — потрепав собаку за обломком уха, проговорил я. «Не мог заскочить раньше». «Я понимаю, что говорю с, по сути, механизмом, у которого даже звериной сущности нет. Но я всегда так делал, так что пофиг. Да и поправимо это». Сущностное ядро у меня с собой, и на его интеграцию не требуется много времени. 10 минут, и голем сверкает, как у кота я... <хм> В общем, починил я своего пэта и внедрил ядро. С восстановлением конструкта иллюзий заморачиваться не стал. Лучше потом более полезный скилл внедрю. Маскировка сейчас вторична. «Ну что, надо бы тебе имя дать. Заслужил?» — слух проговорил я. «Раз собака на Земле считается другом человека, так тебя и назовем. «Нарекаю тебя дружком». Немного подумав, торжественно проговорил я, но пес не оценил, глуповатый он пока. Да и тупить будет какое-то время после интеграции сущностного ядра. «Чер не драться с кошей», — погрозил пальцем пес я. «Ладно, глянем на тело Атланта, а потом покажешь, где тут прячутся местные. Наверняка же не все пожелали покидать родную деревушку». Свои слова я подкрепил соответствующим ментальным образом. Сущностное ядро пэта надо обучать и прокачивать. Народу в деревушке практически не осталось. Все, кто мог, ушли, но ну, а кто не мог, остались здесь навсегда. Пока шел по опустевшим улочкам и сканер, фиксировал наличие останков тела, кулаки сами собой сжались от бессильной ярости. Ведь веселым, помимо моего Пэта, который спас множество жизней, проживали рейдеры разной степени опытности, да и одаренные в близлежащей воинской части наверняка присутствовали. Страшно представить, что творится в более глухих районах. Наверное, даже хорошо, что территория моего графства практически опустела, потому как жертв среди мирного населения было бы гораздо больше. Надо поскорее закончить здесь мои дела и отправляться на помощь Филатовым. Разрушений в деревушке тоже хватает. Пока возился сущностным ядром, то и к оперативной памяти дружка я подключился, чтобы бегло ознакомиться с хронологией событий. Уж больно любопытно стало, кто это устроил здесь такой бардак. Ведь основная масса тварей была привлечена кровавым солнцем и должна была проигнорировать деревеньку. После просмотра все встало на свои места. Веселая оказалась на пути отряда мобов во главе с парочкой троллей. Их и при обычных обстоятельствах можно охарактеризовать одним емким выражением. Тупо как пробка, а тут их еще. И накрыло безумием от колоссального выброса магической энергии. Именно при уничтожении этих толстокожих тварей дружок и получил такие сильные повреждения. Но один голем не справился бы. Когда он вступил в бой, подключились местные, за что честь и махвала. Поэтому я и захотел найти их и предложить свою помощь. Прагматичный скрудж, когда покидал свое убежище, запечатал его по высшему разряду. Когда я взглянул на переплетение сигнальных магических линий, при пересечении которых сработает тот или иной защитный артефакт, Я в очередной раз поблагодарил судьбу, что она свела меня с таким продуманным родственничком. Невероятно ценное приобретение для моего маленького королевства. Если честно, то я и не рассчитывал заполучить в свои руки столь опытного артефактора. А уж когда я обучу Скруджи своим секретикам, о наличии которых на Земле даже не подозревают, то о благо состоянии можно будет не переживать. С доступом проблем не возникло. Перед отправкой Скрудж передал мне артефакт, управляющий всей системой безопасности своей базы, при наличии которого можно попросту игнорировать сигнальные нити. Я быстро прошел по коридорам до опустевшего склада, на стеллажах которого не осталось ни одного предмета, и осторожно отворил знакомую неприметную дверцу. Тело Атланта оказалось там, где и говорил Скрудж. Трехметровый, бронзовокожий, верзила, внешне был очень похож на человек, но это ложное впечатление. Атланты имеют более совершенное внутреннее строение. Они все поголовно маги и способны аккумулировать в своем сосредоточии огромный объем энергии. Весь период их долгого взросления направлен на это. Они столетиями за счет сильного внутреннего ядра напитывают свое тело энергией, что делает его бессмертным. Нет, убить Атланта можно. Доказательство этому лежит сейчас передо мной, но они никогда не умрут от старости. Глубинное сканирование показало, что Атлант умер от множественных разрывов внутренних органов. То есть, по сути, он истек кровью изнутри. И мне кажется, я знаю, что послужило тому причиной. Я уже упоминал, что все Атланты восприимчивы к магии. Они способны извлекать магическую энергию практически из любой материи. Именно поэтому они любят выкачивать ресурсы из немагических миров. У них там имеется колоссальное преимущество перед местными. Но в этот раз такая высокая чувствительность сыграла с атлантом злую шутку. Дело в том, что сырая расслоенная системная манна очень груба. Если проводить аналогии, то обычную энергию можно сравнить с мягкой туалетной бумагой, а системную — с наждачкой. Вот этой самой наждачкой прошелся по всем внутренним органам Атланта, устроенный стирателями выброс. Организм Атланта не оценил нежданчика и испустил дух. Ну что же, не повезло мужику, с кем не бывает. На теле Атланта не оказалось ни одного предмета. Скоро своего не упустят. Вот ведь барыжья душонка. Ведь он уже тогда понял, что попал, и что за собратом обязательно придут другие Атланты, но все равно прикарманил весь лут. Надо будет потом покопаться в тех предметах. Вдруг что интересное найду. Как и подавляющее большинство рас в мультивселенной, атланты понятия не имеют о великой системе и цепочке перерождений душ. Они ведут свою экспансию, так сказать, на материальном плане. А если и попадают в системные миры, то, как и все остальные, становятся вечными рабами. Общество атлантов не монолитно. Там правят кланы, и у каждого есть своя область интересов. Каждый клан, по сути, является самостоятельным государством и ведет собственную политику. Естественно, ни о какой скоординированности действий не может быть и речи. Никто не посвящает свои дела другие кланы. И очень часто выходит так, что на одну и ту же планету высаживается десант атлантов из разных кланов, что приводит к конфронтации. У атлантов существует лишь одно табу. Ни при каких обстоятельствах нельзя убивать своих соплеменников. Ни прямо, ни косвенно. За такое против проштрафившегося клана поднимаются все остальные и очень быстро уничтожают. Существует у атлантов специальная методика сканирования посмертной ауры, которая позволяет доподлинно выявить виновника гибели. В данном конкретном случае этого не требуется, но Скруджу от этого не легче. Его просто уберут как нежелательного свидетеля и плевать на всю его полезность. С ним и дело-то имели лишь потому, что до недавнего времени По большому счету, он торговал весьма посредственным товаром, потому как большинство его коллекции пребывало в разряженном состоянии, а перезарядить такие артефакты в состоянии, лишь подключенные к системе. Меня больше удивляет, как это на него стиратели не вышли. Но этот момент я проясню немного позже. Итак, приступим -с. Демонстративно хрустнув пальцами, проговорил я наблюдающему за мной дружку и потянулся к сосредоточию. Грудь резанула болью, но на моем лице не дрогнул ни один мускул. Не люблю работать с чуждой энергетикой, тем более такой деструктивной, как некротическая, но делать нечего, придется потерпеть. Мой организм пока не готов к трансформации сосредоточия. Слишком мало прошло времени с тех пор, как я вселился в это тело. Мне бы пару лет спокойного развития, но кто же мне их даст? Тело Атланта дернулось. Некротическая энергия, что я закачивал в ядро Атланта, начала быстро подчинять себе нервные окончания, но для создания нормального гомункула, способного на диалог, одного этого мало. Далее в ход пошли специальные рунические заклинания, которые я выжигал прямо на костях. Сложнее всего заставить функционировать мертвый мозг. Пришлось исписать рунами весь череп, и только тогда мой гомункул получил возможность говорить. После пары минут бессвязного мычания, которые потребовались некротическому созданию для адаптации к новым реалиям, мертвый атлант поднялся на ноги и уставился на меня белесыми глазами. «Эх, слишком много времени прошло после смерти», раздосадованно подумал я. «Сильного гомункула из такого материала создать уже невозможно. После допроса переделать в кадавра? Скорее всего, так и сделаю. Вот тут есть где разгуляться». Получится сильнейшая некротическая тварь. Жаль, что потеряна большая часть прижизненных навыков и знаний. Но кое-какие сведения вытянуть из него еще можно. Кто ты? Из какого клана? Где ваша база? Как давно находитесь на Земле?» — начал сыпать вопросы я. «Какие организации подчинены Атлантам?» «Какие страны находятся под управлением Атлантов?» Вопросов у меня было много. Далеко не на все я получал ответы, но постепенно картинка в голове складывалась, и услышанное мне очень не нравилось. Атланты прибыли на Землю давно, задолго до появления эмиссара со сворой своих системных псов. Вышло так, что на эту планету одновременно вышло сразу четыре клана. Естественно, между ними развернулась борьба за контроль над территориями и залегающими в их недрах ресурсами, которую они с переменным успехом вели руками местного населения. Данный Атлант принадлежит клану Азирис. Название мне ни о чем не говорит, потому как этих кланов у Атлантов великое множество. Самым большим достижением этого клана, что в основном орудовал в Европе, было создание Римской империи. У его конкурентов тоже в свое время были весьма впечатляющие успехи, которые можно проследить в исторических хрониках. Величие египетских фараонов, мощь татаро-монголов, Китайская империя — Да те же США. Атланты постоянно провоцировали конфликты и пытались отжать друг у друга по большей территории. Но с приходом в этот мир Эмиссара все изменилось. Вернее, после появления первой зоны. Самое неприятное для атлантов — это тотальный всесторонний обрыв связи. Закапсулирование мира произошло мгновенно, и как только это случилось, он выпал из привычного мироздания. Что уж поделать, именно так и работает великая система. Это означает, что ни один корабль из тех, что забирали из Земли, накопленные атлантами ресурсы, больше не сможет найти планету. Скажу больше. Из вселенского каталога доступа, если максимально упростить понятие, выпала вся солнечная система данного измерения и появится вновь лишь при одном условии — уничтожение зерна первородного древа. Оставшимся на планете Атлантам не оставалось ничего другого, кроме как продолжить свои подковерные игры и накапливать ресурсы на разнообразных тайных складах в надежде, что рано или поздно ситуация изменится. Но время шло, а непонятная для них блокада мира не исчезала. А тут еще и люди начали массово получать магические способности, что позволило им сбрасывать власть марионеточных правительств и вести независимую политику. В общем, власть Атлантов начала стремительно таять, Слишком уж их мало, чтобы держать под контролем все рычаги управления множеством стран. Принцип разделяй властвуй. Когда существует несколько больших империй, а вся остальная земля была раздроблена на множество феодальных княжеств, вышла атлантом боком. То в одном месте одаренные свергнут марионетку, то в другом появится сильный лидер. Причем случалось так, что под горячую руку попадали и сами атланты. Как я уже говорил, убить их можно. Изначально десант клана Азирис насчитывал 8 атлантов. Сейчас же осталось трое. Точнее, уже двое. В остальных кланах ситуация примерно такая же. Проанализировав рассказ Гомункула, я пришел к выводу, что в основном атлантов ликвидировали стиратели. Но они этого так и не поняли, списав все на проделки сильных одаренных. Когда ситуация стала критической, атлантам из разных кланов хватило ума встретиться и заключить союз. Так был основан Орден Высоких. В большую политику атланты больше не лезли, сосредоточившись на удержании оставшихся активов, но теневой бизнес подмяли под себя практически полностью. В сухом остатке мы имеем следующее. Под контролем у высоких находится около десятка стран разной степени политической силы. Многие крупные государства ушли под контроль стирателей. Все же и системные псы атланты находятся в разных весовых категориях, но у высоких имеется множество агентов по всему миру, в том числе и в подконтрольных стирателям странах. В моем распоряжении оказался список имен. К огромному сожалению, далеко не полный, из-за утраты солидной порции памяти Атланта. Были в этом списке аристократы Российской империи, разного калибра. Но хоть и на том спасибо. Также я узнал о парочке крупных законсервированных хранилищ с ресурсами, куда я обязательно наведаюсь в будущем. Сейчас же пора здесь заканчивать. Накинув на своего гомонкула иллюзию обычного человека, направился к выходу. Надо будет отправить его в замок вместе с дружком. Потом переделу его в некротического кадавра высшего ранга. Материал для работы просто превосходный. Будет у орлики живой пример, к чему следует стремиться. но ну, остальные атланты пусть гадают, куда пропал их соплеменник. Понятное дело, что они достаточно быстро узнают, куда исчез скрудж и отправит за ним своих марионеток. Но я буду готов, а лишний лут, который сам идет мне в руки, моему королевству не помешает. Словно дожидаясь этого момента, на моей груди взвыл охранный артефакт, и уже в следующую секунду перед глазами появилась голографическая карта здания вместе с солидным куском прилегающего пространства. Хм, а вот и команда зачистки пожаловала. А чего это вас так много-то? Где же я вас хоронить всех буду? Ой, как не вовремя все это. Хотел же по-тихому все сделать. Но и от хорошей драки я никогда не отказывался. Может, подождать, пока все войдут внутрь, а потом схлопнуть здание? Не, мне спортивно это как-то. Да и трофеев я при таком раскладе лишусь. Придется действовать по старинке. Ну что, дружок, готов немного размяться? На ходу активировал через интерфейс полный функционал своего доспеха, проговорил я. «Хм», — оскалился мой песель. «Впечатляет», — оценил я. «Давай осторожнее, это тебе не с тупыми мобами сражаться», — предостерег Пета я. «Твои те, что вошли внутрь. Я возьму на себя остальных. Повеселимся».